Глава 10. Глава хоть и короткая, но способная вызвать слёзы на глаза у иных читателей. Только мистер Джонс оделся и приготовился идти к леди Белластон, как в дверь его комнаты постучалась миссис Миллер. Получив позволение войти, она принялась убедительно просить своего жильца спуститься вниз и выпить с ней чашку чаю. Мистер Джонс переступил порог гостиной, когда она познакомила его с находившимся там человеком, проговорив: "Вот сэр мой родственник, столь же обязанный за вашу доброту. Он желает принести вам свою искреннюю благодарность". Только что гость мистер Смиллер собрался продолжать речь, так любезно начатую ею, как взор его встретился с пристальным взором Джонса, и на лицах обоих выразилось крайнее изумление. Он точи же запнулся и не кончив речь опустился на стул, воскликнув: "Да, это он. Я убеждён, что это он". "Боже мой, что это значит?" забеспокоилась миссис Смиллер. "Вам худо, кузен? Скорее воды, спирту". "Не пугайтесь, удари", сказал Джонс. "Я почти столько же нуждаюсь в помощи, как и ваш родственник. Мы оба одинаково поражены этой неожиданной встречей. Ваш родственник, мой знакомый, миссис Смиллер. Знакомый, повторил гость. О, боже! Да, знакомый, продолжал Джонс, и очень мною уважаемый. Если я постыжусь признаться, что люблю и уважаю человека, который лишается на всё для спасения жены и детей от немедленной гибели, то пусть мои друзья отрекутся от меня в несчастье. О благородный юноша, воскликнула миссис Миллер. Да он действительно ни перед чем не останавливался, бедняга. Только благодаря своему превосходному здоровью он и мог всё это вынести. Кузина проговорил гость, тем временем совершенно оправившись. Это и есть тот ангел небесный, о котором я вам говорил. Это ему обязан я спасением моей Пеги, перед тем как пришли вы. Всё, что я мог достать, чтобы помочь ей и облегчить её страдания, я достал благодаря его щедрости. Это достойнейший, превосходнейший, благороднейший из людей. Ах, если бы вы знали, какие должные, не говорите об должнях, остановил его Джонс, ни слова умоляя вас, ни слова. Вероятно, таким образом он давал ему понять, что не желает разглашения истории с грабежом. Если моя скудная помощь спасла целую семью, то право это удовольствие досталось мне чрезвычайно дёшево. Ах, сударь, воскликнул гость, если бы вы могли в эту минуту увидеть моё жилище. Если кто заслужил удовольствия, о котором вы говорите, так это именно вы. Кузина говорит, что она вам рассказала о бедственном положении, в каком застала нас. Знаете же, сэр, что всё теперь переменилось главным образом благодаря вашей щедрости. У детей моих есть теперь постель, и у них есть, у них есть благословение от Господь до конца дней ваших, у них есть кусок хлеба. Мой малыш выздоровел, жена поправляется. И я счастлив. Всем, всем этим я обязан вам и моей кузине, добрейшей женщине на свете. Право, сэр. Вы непременно должны побывать у нас. Жена должна непременно увидеть вас и поблагодарить. Дети тоже должны выразить свою благодарность. Право, сэр. Они прекрасно понимают, насколько они вам обязаны. Но каковы же должны быть мои чувства, когда я думаю, кому обязан я тем, что все они способны теперь выражать благодарность? Ах, сер, согретые вами крохотные сердца их были бы теперь без вашей помощи холодны как лёд. Жонг пытался остановить несчастного, но речь его и без того привела вас от полноты чувств. Мессис Миллер тоже рассыпалась в благодарностях, как от своего имени, так и от имени своего родственника, сказав, что без всякого сомнения такая отзывчивость будет щедро вознаграждена. Джонс отвечал, что он уже достаточно вознагражден. «Рассказ вашего родственника, сударыня, — сказал он, — доставил мне такое удовольствие, какого я еще никогда не испытывал. Только негодяй способен остаться бесчувственным, выслушав такую историю. В какой же восторг должна привести мысль, что ты сам сыграл благодетельную роль в этой сцене? Если есть люди, не способные радоваться, принося другим счастье, то мне их искренне жаль» потому что для них остаются недоступными почести, выгоды и наслаждения, равных которым никогда не изведали ни честолюбцы, ни карастовлюбцы, ни сластолюбцы. Между тем приближался час свидания, и Джонс принуждён был поспешно проститься. Он крепко пожал руку своему новому другу, выразив желание поскорее снова увидеться с ним и пообещав навестить его при первой возможности. Потом он сел в портсиэс и отправился к леди Белостон, в восторге от то, оччастливил бедное семейство. Не без ужаса подумал он при этом, какие страшные были бы последствия, если бы он, подвергшись нападению на большой дороге, не послушался голоса милосердия, а поступил согласно сухой справедливости. Миссис Миллер целый вечер распечала хвалы Джонсу, и мистер Андерсон вторил так горячо, что его ни раз подмывало рассказать о неудачном грабеже. К счастью, однако, насколько владел собой, что удержался от признания, которое было бы тем неуместней, что миссис Миллер была женщина щепетильная и очень строгих правил. Равным образом ему было хорошо известно болтливость этой дамы. И всё же признательность мистера Андерсона была так велика, что и два не держала в нём вверх над благоразумием и стыдом и не побудило разгласить вещи позорившие его доброе имя, лишь бы только не упустить ни одного обстоятельства выставлявшего в выгодном свете его благодетели.